Глава 17. «Из огня да в полымя» Один из волков вальяжно повернул голову в сторону говорившего и глухо прорычал, ощетинившись. «Что за шавка там вякает?» Я открыла глаза. Ободренная надеждой, что мне помогут, силилась вспомнить, где же слышала этот голос. «Как бы ты сам не стал шавкой без роду без племени!» Невозмутимо прозвучал тот же голос из темноты. Волки напряглись и глухо зарычали. Кто именно говорил, видно не было. То ли говоривший был невидимкой, чему бы я совершенно не удивилась, то ли умело прятался за колоннами или за грудой мусора. «Что ты сказал?» С угрозой проговорил первый волк и развернулся в сторону голоса. «Выйди и скажи нам то же самое в глаза!» «Дураков нет!» Неожиданно весело прозвучал голос. «Вас трое, я один. Лучше с безопасного расстояния вас подразню». Волк, в чьих руках я сейчас находилась, тряхнул меня за плечи так, что голова дернулась, как на ниточке, и рыкнул. «Будешь смотреть, как мы развлекаемся?» Желудок снова сжался и меня замутило. «Останавливать не буду!» От этих слов мое сердце сделало кульбит, и ноги подогнулись. А потом с не меньшим удовольствием посмотрю, как Арис-выскочка порвет наглых молодых волков на кусочки, и ему слова никто сказать не посмеет. Хватка волка слегка ослабла, а двое других парней чуть отступили. «С чего бы ректору вмешиваться в наши разборки?» Недовольно дернув головой, с подозрением уточнил один из волков. «Что за новые правила? Никогда такого не было!» «Конечно, не было. Кому есть дело до приютской девчонки?» Покладисто согласился невидимый защитник. «Только если она не объявленная официально невеста единственного наследника Прайда». Чужие руки на моих предплечьях мгновенно разжались. За ухо ткнулся нос, и волк сделал шумный вдох. «Черт, она действительно пахнет львом!» – обескураженно произнес он. «А мне казалось просто кошкой!» «Уходим!» – скомандовал первый оборотень, и они быстро растворились в темноте, словно никого и не было. С трудом перевела дыхание и поняла, что ноги не держат совсем. Прижав к губам кулак, попыталась сдержать рвущиеся наружу рыдания. Еще ни разу в жизни я не оказывалась в подобной ситуации. Не чувствовала себя настолько беспомощной. Без сил опустилась прямо на пыльный холодный пол и разрыдалась. Меня колотило мелкой дрожью. Всхлипы разносились эхом по пустому коридору. Краем сознания понимала, что только привлекаю ненужное внимание подобным поведением, но остановиться не могла. Что за день такой? За всю свою жизнь я так много не плакала. Легкое прикосновение к плечу заставило вздрогнуть, и, вскочив на четвереньки, я шустро отползла в сторону только после этого посмотрела, кто до меня дотронулся, а, разглядев, открыла рот от удивления. «Ричи!» – вскрикнула и тут же закрыла рот ладонями. Рядом со мной, склонив по птичьей голову, сидел на корточках официант из кофейни «Заскочи к выскочке». «Что ты здесь делаешь?» «Ну, похоже, тебя спасаю!» – усмехнулся Ричи. Уперевшись локтём в колено, он подпёр голову и продолжил с интересом меня разглядывать. «А вот что ты делаешь на территории волков, Вивьен?» «Здесь не написано, что это их территория». Обессиленно шлёпнувшись на попу, удручённо проговорила я. Ричи комично поднял брови. «Или ты была настолько чем-то занята, что не заметила?» – предположил он. Я вздохнула. «Или...» Ричи замолчал и вытянул трубочкой губы, задумавшись. «Ты что-то здесь искала?» «Приключений на собственную задницу!» Злясь на саму себя, проговорила тихо. Снова встав на четвереньки, с кряхтением поднялась на ноги. Форменные черные брюки были в пыли и мелком строительном мусоре. Я принялась с остервенением шлепать себя по всем частям тела, чтобы хоть чуть-чуть выбить из ткани пыль, а из себя дурь. И мне, и костюму это мало помогало. Надо же было так вляпаться. Как? Куда делась моя врожденная рассудительность и осторожность? Неужели, получив молодое тело, я растеряла все прежние навыки? Хотя стоп замерла и угрюмо уставилась на Ричи. «Неужели то, что со мной сейчас почти произошло, обычное дело для вашего мира?» Злобно прошипела и тут же спохватилась, но слово «не воробей» уже вылетело. Ричи заинтересованно склонил голову, глядя на меня снизу вверх. Медленно поднялся с корточек и, встряхнув поочередно ноги, задумчиво хмыкнул. «Для нашего мира обычное дело», – медленно проговорил он, не спуская с меня глаз. «Но это же неправильно, так нельзя», – сказала тихо, избегая смотреть на речи, но все равно косясь на него. «Слышала про социальные нормы общества». Дождавшись моего несмелого кивка, Ричи продолжил. «Они с полпинка не меняются, знаешь. Недостаточно одной слишком ушлой приютской девочке сказать, что это неправильно». Не успела я и рта раскрыть, как он добавил с нескрываемым подозрением. «Или ты не из приюта?» Официант стоял, скрестив руки и сжав губы в тонкую полоску. Взгляд его прищуренных глаз буравил меня, словно он хотел залезть ко мне в голову и изрядно с удовольствием в ней покопаться. Я даже провела рукой по щеке, чтобы стереть неприятные ощущения. Настолько жгучим и пронзительным был его взгляд. — А все-таки как ты тут оказался? — спросила наугад, желая отвлечь его от собственной персоны. Ричи сморгнул расслабился и, тряхнув длинной челкой, улыбнулся. «Один-один, Вивьен!» Помолчав, он хмыкнул и, сунув руки в карманы узких брюк, предложил. «Пойдем, провожу тебя, чтобы больше ни во что не вляпалось».